Гостевая комната успела прогреться, но воздух еще был сыроват, поэтому небольшое окошко под потолком вровень с газоном снаружи. Все запотело. Девочка лежала в корзинке, уставившись в потолок широко раскрытыми глазами. Ленард отогнул одеяло и взял ее на руки, но ребенок продолжал все так же безучастно смотреть перед собой, никак не отреагировав на прикосновение. Тогда Ленард взял жирафа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 а затем направился в кладовку, чтобы вытащить старую детскую кроватку Джерри.